Эшли Уивер. Убийство в Брайтуэлле. Роман. Перевод с английского Шукшиной. Серия Чай, кофе и убийство. Москва, издательство АСТ, 2016 год. Категория 16+. Аннотация. Свадьба светской красавицы знаменитого плейбоя Должна была стать главным событием Лондона 1932 года. а Стала грандиозным скандалом. Ведь жениха нашли убитым, а брат невесты Джила Трента арестовали по обвинению в этом преступлении. Инспектор Джонс, ведущий дело, так уверен в виновности Джилла, что даже не рассматривает другие версии. И тогда собственные расследования начинают довольно необычные детективы-любители. бывшая возлюбленная Трента Эймри Эймс, когда-то разбившая ему сердце, и ее муж Майло, счастливый соперник подозреваемого.